Подобный шантаж чаще всего срабатывал. Никто не хотел брать греха на душу в том, что довел человека до еще большего падения. Илгун, лентяй, вор и пьяница получал рекомендацию в руки, как достойный и трудолюбивый слуга. Главное — сбыть его с рук. Но были, конечно, и хозяева, которые называли вещи своими именами, как, например, Чарльз Беркли, сын четвертого лорда Беркли. Катрин Йорк — самая лучшая кухарка из тех, которые были у меня за двадцать лет. Она оставалась у меня десять месяцев. Я верю, что она честна, хотя и не очень изобретательна на кухне, и любит чистоту. Правда, характер ее подобен углю, который, загораясь мгновенно, своими искрами скоро доходит до крыши. Она страстна и неуправляема в своей воле. У нас было много ссор из-за того, что я открыл много погрешностей, касаемых стола. Последняя ссора произошла из-за того, что моя жена, как обычно, послала свою горничную потушить везде свет, и Катрин Йорк закрыла дверь на кухню, на задвижку, не разрешая ей войти. Я не вычел из ее жалования за пьянство, но она бывает очень импульсивно, когда пьет. Я боялся, что она сожжет весь дом, «Рекомендую ее для устройства на работу». Верхние слуги были уважаемыми в своем круге людьми, и не случайно, ведь у них в подчинении находилось несколько душ. У Дворецкого, Кучера и Валета даже были свои клубы, как у джентльменов, куда они заходили, когда наступал их выходной день. Много примеров в истории, когда Дворецкие, отойдя от службы, открывали свое дело за счет знакомств – приобретенных в доме бывшего хозяина, и часто становились богаче его. Нижние слуги прислуживали не только господам, но и верхние прислуги. Лакеи утром выносили ночной горшок из комнаты дворецкого. Младшая кухонная служанка будила кухарку, принося в ее комнату чай, и вынося лишнее из ее спальни. Но однажды все менялось. В каждом богатом английском доме сохранялась традиция, заведенная много веков назад, когда хозяева становились слугами у своей прислуги. Конечно, это был больше фарс, чем настоящая служба. Ведь и горничные и лакеи знали, что если сегодня они будут непочтительны к своим господам, то завтра их не будет в имении. Скорее, это была дань религиозному учению, напоминание высшим, что не стоит зарекаться от тюрьмы и от сумы. Однако в этот день слуги облачались в лучшие одежды, чаще всего с господского плеча, а хозяева одевались очень скромно и обращались к слугам так, как те ежедневно обращались к ним. «Что прикажете, Ваша Светлость?» «Будет исполнено, сэр». Иногда Господа, передразнивая лакея или мальчика на побегушках, говорили. «Сэр, помните, как вы послали меня в табачную лавку и дали мне денег? Такая неприятность, сэр. Я поскользнулся на улице и упал. И ваши деньги упали прямо в водосточную канаву. Я уж искал-искал, но не нашел». Смышленный слуга, исполнявший роль хозяина, включался в игру. «Не беспокойся, Джон». Потеря невелика, я дам тебе еще. И в этот раз ты уж будь добр не обронить. Моя леди, мне нужно навестить больную тетушку. Но вы наверняка меня не отпустите, потому что я порвала мое любимое, ой, то есть ваше любимое платье. Ну что ты, Бетти, конечно же, я отпущу тебя навестить тетю. Кстати, это платье ты можешь забрать себе. В таком состоянии оно мне уже не нужно». Так хозяева давали понять слугам, что все их хитрости им были известны. А слуги, в свою очередь, намекали на то, что хотели бы видеть господ более щедрыми. И все же, даже в игре, слуги не решались опуститься до той интонации, которую часто позволяли себе господа в обращении с ними. А горничные все так же суетливо вскакивали, видя, как неловко их леди с черной работой. Добрые хозяева, заботясь о своих слугах, также устраивали торжества для них во время больших религиозных праздников. Так на Рождество они нанимали официантов и кухарку со стороны, чтобы их домашние могли повеселиться и потанцевать на славу. Сами они спускались к ним на час, отдавая долг вежливости, и после их ухода веселье разгоралось с новой силой.